Или твои красавцы всё-таки отважились на переворот и тебя скоро отправят в отставку? Отлично, если так. То-то погуляем. К сожалению, ничего настолько интересного со мной не происходит, сказал он. Мне очень не хочется разочаровывать тебя, сэр Макс, но в данный момент я просто лежу на дне моря. Поэтому как это на дне моря, опешил я. Ты что, утонул? Я не могу утонуть, напомнил Шурф. Это не способность, естественное следствие моего обучения в ордене дырявой чаши. Причём данную информацию я сообщаю тебе далеко не впервые. Но заранее уверен, что придётся делать это ещё раз. Просто очень трудно удержать её в голове, объяснил я. С виду-то ты вполне похож на человека, а повадки у тебя рыбьи. Такая неувязка с справедливостью ради следует сказать, что большую часть времени я всё же провожу на суше, заметил он, хоть и не уверен, что сделал правильный выбор. А почему ты лежишь над днём моря именно сейчас? перебил его я. И какого, кстати, моря? Их много. Над днём великого крайнего моря. Если это тебя о чём-то говорит. Часу овощу не легче. Впервые о таком слышу. Великое крайнее море омывает берега страны Ташер, пожалился он. На твоём месте, сэр Макс, я бы всё-таки подучил географию. Впрочем, дело хозяйское. Не хочешь не учи. Просто лично мне было бы довольно неуютно жить в мире карту которого я не представляю себе даже приблизительно не сомневаюсь но это совершенно не объясняет какого чёрта ты сейчас лежишь на морском дне на хрен знает к какому расстоянию от еха дальше по-моему только орворок это что побочное следствие углублённого изучения географии на самом деле я просто устал и сбежал от всех на пляж признался он всего на полчаса вскупаться и помолчать. В середине дня это бывает жизненно необходимо. На полчаса, повторил я. На другой край мира ни хрена себе, красиво жить не запретишь. Ну га, да, ты же тёмным путём туда небось ходишь. Вот чему мне надо срочно научиться, потому что именно сегодня я пришёл в дому моста сдаваться, в смысле работать. И предчувствую, что буквально на днях мне тоже срочно понадобится искупаться и помолчать, особенно второе. В это мне поверить непросто. Но наука и правда полезная. За одно и географию подтянешь. Просто выходу другого не останется. Научишь? деловито спросил я. И если Джуфин откажется, научу. А если не откажется, то пусть лучше он Технику показать может кто угодно, но чем могущественней учитель, тем легче учиться. В любом деле так, сам знаешь. — Знаю, — сказал я. — Джуффин-то научит, он мне давно обещал. Просто я ищу подходящий повод с тобой увидеться и никак не нахожу. Всех жен я уже выгнал, а редких книжек у меня больше нет. Тебе же, собственно, их и отдал еще в какой-то позапрошлой жизни. — Проблема. Э-а, зачем тебе какой-то повод? изумился он, понятия не имея. Может быть, у меня каким-то образом отрасло чувство такта, или это называется совесть, или потребность быть уместным? В общем, такая разновидность тихого безумия, которая мешает отрывать занятых людей от дел без достаточно веской причины. Даже не верится. Похоже, тебя заколдовали, усмехнулся мой друг. И, кстати, о веских причинах. Сейчас-то у тебя что стряслось? Зачем мне надо было выглядывать в окно? — А-а-а! — вспомнил я. — Ну, так у нас же тут цветной ветер дует. И я хотел спросить, виден ли он из окон Иофаха, и что ты о нем думаешь. И самое главное, это очень красиво. Будет обидно, если ты все профукаешь лежа на дне морском. — Как это цветной ветер? — встрепенулся Шуров. как на тёмной стороне, не совсем, но более-менее похоже. Воздушные потоки разных цветов: зелёные, оранжевые, синие и